Глава 8. Захват. Все когда-то заканчивается. И ожидания, и напряжение нервов, и бесконечная оценка-переоценка планов, и сомнения, сработает или нет. Что самое главное, в полицейском и криминальном деле даже самые продуманные расчеты и тщательная подготовка ничего не значат. Над всеми замыслами царит, свысока поглядывая вниз на эстраду судьбы, его величество случай, который в самый неподходящий момент то дверью скрипнет, то случайного прохожего выпустит на сцену жизненного театра, то мирно дремлющего сторожа разбудит, то заставит собаку гавкнуть или пьяного зарать, то отклонит в сторону верную пулю или вообще заменит выстрел осечкой, то еще что-то учудит, нарушая замысел режиссера и коренным образом меняя старательно прописанный финал. А ведь есть еще снисходительно улыбающаяся госпожа удача, которая сидит повыше случая и по собственной прихоти путает ему верные карты. Есть оправданный риск с весами для точного взвешивания предполагаемых поступков, а есть риск неоправданный, которому весы заменяет бесшабашная лихость. Есть еще неожиданная закавыка и полная глупость. Есть дикий случай или бредовое стечение обстоятельств.